Раздался крик, чья-то смуглая рука оттолкнула Синдара, сорвала занавес, и появился загорелый бородатый моряк. Это был дробол, который возит товары из Пирея на Эгину, а в день Афродиты посещает и Иоанасу щедро расплачиваясь. Быть может, он не знал, что Иоанаса — любовница Синдара, а может, и знал, но ему это было безразлично. Во всяком случае, Драбол был здесь постоянным и уважаемым посетителем. Увидев свою Ионасу на ложе в объятиях красивого юноши, Драбол взревел, как тур, раненый стрелой в глаз. Ионаса слишком поздно почуяла опасность, то делала, что могла, чтобы обелить себя. Повернулась на бок, притворяясь, что отбивается от критона, закричала, «Зря конючишь, не хочу тебя! Пусти, — говорю, — отпусти, а то укушу!» проклятая сука! — разразился бранью дробол, — сколько я тебе денег перетаскал! А она тут с каким-то молокососом вожжается! Нынче мой день и мой час, рожу тебе разобью!» Иоаннаса зашла еще дальше в своем притворном отвращении к Критону. «На, смотри, хочу я тебя или нет?» И она плюнула ему в лицо. Тот никогда не испытывал подобного унижения. Он побледнел, и в ту же секунду тяжелая рука Дробола опустилась на лицо Иоаннасы. Критон уже поднимался с ложа, когда моряк схватил его жилистыми руками за шею и начал душить. Критон сипел, хрипел, брыкался, но тиски дроболовых лап не разжимались. Сократ кинулся на помощь другу, но тут, по знаку Синдара, явился чернокожий исполин, схватил Критона и Сократа, выволок обоих из дому, стукнул несколько раз головами, и отшвырнул к противоположной стене, как паршивых котят. Поднявшись с трудом, оба со всей возможной быстротой двинулись к длинным стенам и стали подниматься кофейным. Критон остановился, уперся лбом в стену, и ворвало. Сократ подумал, грязь снаружи, грязь внутри, вот ревется вон, я и сам блевал бы, будь у меня желудок послабее. Двинулись дальше. Критон шел медленно, еле передвигая ноги. Сократ спросил, — Тебе еще плохо? Плохо. А главное, я сам себе противен. Как я обращался с тобой? Плохо мне, тошнит от самого себя. Можешь ты простить меня, Сократ? Уже простил. Ты-то сразу распознал эту подлость, потому что знал то, чего не знал ты. Эта твоя любовь каждую ночь валяется за своей любовью с Синдаром. Сократ решил не щадить друга. Критон закрыл лицо руками, не находя слов, чтобы выразить брезгливое отвращение. А заметил ты, сколько красок в этом вертепе. Все цвета радуги, и главное, все яркие, кричащие. Лишь одного цвета там нет, белого. — Потому что там ему не место, — сказал Критон. Вот именно. — Но ты, кажется, не расплатился? Критон невольно взялся за пояс, кошелька не было. «Расплатился», — буркнул он, — «все деньги украли, а было почти тридцать драхм. Но кто мог их взять? Это девка или содержатель?» Сократ усмехнулся. «Радуйся тому, что мы сегодня испытали. Чему тут радоваться? Я еще и сейчас чувствую на лице плевок этой девки, еще и сейчас будто тону в этой грязи. Нет...» Оба мы должны радоваться. Почему, скажи? Мы узнали, какой страшной силой обладает в известные моменты страсть, инстинкт. Ужасная сила. Отвратительная, но непобедимая. Скажи, может ли что-либо побороть ее? Не знаю, говорит он. Разум и воля слишком слабы перед ней. Может быть, чувство? Может быть, если включить любовь? В гармонию красоты, чтоб она дарила блаженство, не знаю. Слишком это сильно. Глава восьмая «Вот тебе сандалии, нельзя же идти туда босиком», — сказала Финарета. Сын посмотрел на нее вопросительно, однако отговариваться не стал. «В храм я хожу босой», — подумал он. Но туда и впрямь неприлично пойти так. Еще хитон сейчас принесу, купила недавно, пускай будет новый, когда пойдешь записываться в эфебы Мать вышла, а сын, сидя на своей постели, принялся рассматривать сандалии. Крест-накрест кожаные полоски, похожие на коричневых змеек, обулся, застегнул пряжки, брр ступню сжимает давит на подъем нога не свободно встал притопнул мать вошла неся белый хитон тебя к лицу мальчик обняла его да хранит тебя афина и успеха тебе шагни через порог правой ногой ты рад еще как матушка не каждого приглашают к перику не пышным простым был дом перекла Далеко ему было давил иных аристократов, зато в нем богатство мыслей, вклад самого хозяина и тонкий вкус, который внесла в этот дом вторая Периклова супруга Аспасия. Частыми гостями были в этом доме выдающиеся мужи, и философы, ученые, строители, художники, которых Перикл привлекал в Афины со всех концов афинского Союза городов. Одно из просторных помещений служило рабочим покоем. Именно там рождался новый облик Афин. Несколько столов, составленных в ряд, покрывали чертежи. Большой план города, которому собиравшиеся здесь люди назначили расти и расцветать невиданной еще в мире красотой, этот... Общий план составлял центр всего. Вокруг были разложены детальные чертежи зданий, уже перестроенных или только перестраиваемых, чертежи и макеты новых зданий, эскизы их внешней и внутренней отделки. Эти еще воображаемые строения заполнили комнату. Когда же вся эта красота заполнит город? Даже те, кто изо дни в день склоняются над планами и еще не знают ответа. Знают только, красота рождается не сразу. Приносят наброски, тут изменить, там добавить что-то новое. И всякий раз Перикл требует, чтобы это новое было еще богаче и великолепнее. Великий скульптор Фидий в чьи руки Перикл собирается отдать руководство всем преобразованием Афин, человек, заросший бородой, с глазами, как горячие угольки, водит указкой по плану города, задерживается там, где ведется строительство, и объясняет Периклу, как продвигается восстановление храмов и городских стен, некогда разрушенных персами. Закатное солнце пробило сквозь занавеси, Упала на лицо Фидия, которое вдруг выразило непривычное напряжение. А Спасия, сидевшая в резном кресле, наклонилась к Софоклу. «Посмотри на его лицо!» «Да, оно не такое, как всегда. Оно взволновано, и указка беспокойно скользит по планам, словно у Фидии лихорадка», — шепотом ответил Софокл. «Но гореть прекраснее, чем охладевать». Фидий закончил свой отчет. Теперь он взял свитки папируса и развернул их на свободном столе. Парфенон. План сверху. Общий вид. Эскизы отделки, предложенные самим Фидием. Лес дорических колонн обступил гигантский храм Афины-девственницы. Он высился на темени Акрополя, подобный царскому венцу. Более сорока колонн устремились в вышину, еще увеличенную для человеческого взора, благодаря наклону колонн внутрь. Цветная роспись изображала шествие в праздник Панафиней. Это шествие будет высечено на фризе. Оба фронтона предложены тоже в красках — синий, красный, желтый. Панафинейи. Один из главных афинских праздников, отмечавшихся в июле, включал шествие девушек к Парфенону, подносящих Афине новые тканые одеяния и спортивные состязания мужчин.